Глава 12. Два дня я отписывался по результатам командировки. Еще несколько дней мой и аэропорта, остальных участников мероприятия читали. В понедельник начались заслушивания. На него нас вызывали по одному. В кабинете начальника отдела, кроме него, присутствовали несколько офицеров управления. Кое-кого из них я знал лично. Ближе к окончанию доклада в душе прозвучал сигнал тревоги, уж больно гладко все проходило. И если задавали вопросы, то исключительно по существу, да, и ответы выслушивали вполне благосклонно. Собственный, небольшой в то время опыт подсказывал, что ничем хорошим все это не закончится. Обязательно отыщется тот самый Вовочка из анекдота, который всю эту малину жидко обгадит. Причувствие меня не обмануло. Закончил доклад, ответил еще на пару вопросов. Удостоился скупой похвалы и только собрался убыть во и как... Минуточку. А вот и тот самый Вовочка, этот успевший заслужить прозвище Дурак Смороза, подполковник, объявился в управлении совсем недавно. Целый, между прочим, кандидат военных наук, доцент, старший преподаватель, Нашей академии в недалеком прошлом В один недобрый Для всех нас день Ему вдруг надоело сеять то Что он до этого сеял И подполковник принялся бомбардировать Инстанции С настоятельным требованием Допустить его до практической работы Допустили Почему, спросите? А бог его знает То ли достал своей писанины всех и каждого То ли наверху решили Что наша контора других не дешевле Действительно, в любой шараге типа «Кольсоны Инкорпорейтед» последний низкооплачиваемый менеджер имеет, если не сертификат ПМП, то уж точно самп. В крайнем случае, ЦСН. А значит, и нам неплохо бы иметь в своих рядах дипломированного ученого. Так у нас и появился этот самый дурак Смороза. Почему Смороза? Ну, потому что он был абсолютно не в курсе, Чем мы здесь занимаемся? Почему, дурак, да потому что был им с рождения? Минуточку. И началось. Вопиющий непрофессионализм. Спложная расконспирация, неумные непродуманные действия, Немотивированное убийство мирных граждан до да кучи. Как было замечено в моей диссертации, и запелся ловушкой, бойко цитируя по памяти. — О чем это вы? — удивился незнакомый мне, очень возрастной майор. — Но остановить ученого не было возможности. — Отдельно хотелось бы остановиться на эпизоде с китайцами. Доцент буквально насквозь пронзил меня взором инквизитора. — Старший лейтенант, вы вообще знаете, что такое ШОС? Шанхайская организация сотрудничества пролепетал я, бросив взгляд раненой лани на шефа, полковника Сандалова. «Вот!» — ткнул в мою сторону перстом подполковник. «Китай, к вашему сведению, наш союзник, практически стратегический партнер, а вы...» «А что он, по вашему мнению, должен был делать?» — полюбопытствовал незнакомый мне полковник. создать совещание? Организовать совместный штаб?» «Попрошу не утрировать!» Старший лейтенант был обязан немедленно связаться с центром и доложить обстановку, призвать к тому же китайских товарищей. Как-то тихо сделалось. Абсолютно всем, кроме доцента Смороза, было ясно, что в случае захвата нас, дорогими китайскими коллегами, меня, как ненужного, грохнули бы практически сразу. А Рауля чуть позже, предварительно выпад как рыбку юй. Наконец, чем нужен высказаться мой шеф. В следующий раз на операцию отправим не группу, а лично вас, товарищ подполковник. Уверен, что вы все разрулите в полном соответствии с должностными инструкциями и вашим выдающимся вкладом в науку. Щечки ученого залили подобно маковому цвету. Я непременно сохраню в памяти ваши слова, товарищ полковник. — А я в любой момент готов вам их напомнить, — отозвался Сандалов, повернулся ко мне. — Молодец, агаев свободен. — Есть. Я четко развернулся на 180 градусов и обалдело двинулся, куда сказали. В то время доцент мало что мог, просто не было полномочий, но подгадить он так и сумел. Извел добрый кубометр бумаги на рапорта и добился своего Представление на мужика, мое и всей остальной группы зарезали. Нам просто объявили благодарность и сочли это более чем достаточным. Много лучшим, чем снятие ранее наложенных взысканий. Помнят совет Рауля, я покопался в списках персоналей и нашел кое-что на того маленького китайца, полковник главного разведывательного управления НОАК. Считался самым опасным человеком в Азии и не только там. Долгий список не совсем добрых дел. личное кладбище не меньше, чем в райцентре. Одинаково опасен как с оружием, так и без. В 79-м Вьетнаме, будучи раненым и в наручниках, голыми руками уничтожил троих сотрудников военной контрразведки. В 87-м в Турции, при попытке захвата, без использования какого-либо оружия, положил пятерых бойцов службы антитеррора, выжил только один, и так далее до нескольких страницах. Настоящее имя неизвестно, в разное время использовал Чао Де, Сю Гуань Ин Чао, Джи Ин, Лю Вей Юй и два десятка других. Чудеса да и только. Капитана Ничепорука, ответственного заведения секретное секретного производства, в отделе через несколько дней после нашего возвращения пригласили в службу внутренних дознаний. Больше мы его не видели. Полтора года спустя подошла моя очередь направляться на учебу. Впереди меня ожидали три месяца учебы. По специальности в Ближнем Подмосковье, а с учетом того, что специальностью к тому времени я вполне владел восхитительного безделия. Плюс 5 зачетов и три экзамена. Первый день занятий случилась встреча, нежданная и приятная, с преподавателем основной дисциплины, полковником с простой русской фамилией Смирнов, простецкого вида мужчина и лет под 50 с довольно внушительными орденскими планками на кителе, заметно посвежевшим со времени нашей прежней встречи, даже немного помолодевший, с навехоньким обручальным кольцом на безымянном пальце правой руки. Перед началом занятия произошло знакомство с группой. Надо сказать, что по неизвестной мне причине обучение мы проходили в военной форме и под своими настоящими фамилиями. Когда очередь дошла до меня, встал капитан Агеев. — Как вы сказали? — Капитан Агеев, товарищ полковник. — Хорошо, Агеев, можете садиться. Но он еле заметно мне подмигнул или просто показалось.